Глава девятая «Уж ты спи, дитя, здоровенько, вставай весело, ты спи камушком, да вставай перышком». Папа поймал щуку, мелкую, но все же щуку, зубастую. Восторг! «Сделай поскорее фото!» — кричал он галкой, потрясая удочкой в одной руке и сачком со щукой в другой. Бедная рыбёшка пучила глаз и ошалела, била по сачку хвостом. С папой лилась вода, а плечи были красные, прожаренные на летнем ярком солнце. Галка сфотографировала. Потом еще Групповое фото с мамой, папой и щукой на фоне леса и голубого неба. Тучи к обеду разошлись окончательно, и лето снова победило. Жарило так, что Галка уже несколько раз прыгала из лодки в прохладную воду с головой, чтобы хоть немного охладиться. Папа вон тоже нырял, особенно в весёлом запале. Только мама густо намазала тело кремом от загара, отчего была чересчур бледной, как натуральная петербурженка. День казался обыкновенным, семейным. отпускным, каким он и должен был быть. Ночной кошмар, а еще старая история, рассказанная им с ребятами утром стариком, крутилась в Галкиной голове, как страшилки, которые увидел перед сном и никак не можешь вытравить из своей головы. Но все же это были страшилки. Неправда, хоть Галка в них и поверила на какое-то время. Наверное, это все от усталости. Надо побольше спать, а не сидеть в интернете и за замонтированием ночами напролет. В сущности, папа был прав. Отпуск нужен, чтобы проветрить мозги, иначе совсем с ума сойти можно. Завтрак действительно задержали из-за небольшой поломки, но работники умотали рано утром за готовой пищей в город, и вот приехали около одиннадцати дня на двух машинах, Привезли пластиковые контейнеры с рыбой, мясом, салатами, жареной и вареной картошкой, дольками арбуза, кукурузой и даже с оливками. Всем гостям хватило. Старик куда-то запропастился в суете. Марк и Добрыня поскорее рванули к своим родителям, а Галка к своим. Папа выглядел уставшим, щеки в морщинах от подушки, зевал. Но ел с большим аппетитом. Проглотил две порции овсяной каши, несколько бутербродов. Мама от него тоже не отставала. «Я выспался», — говорил папа, хрустя листом салата. «Наверное, выспался. Я еще все же подумаю над дневным сном в гамаке. Дневной сон хорошо укрепляет психику и восстанавливает здоровье». Тогда-то Галка и рассказала им историю про Криксу, про ночное приключение и про старика. В набитой людьми столовой, среди ярких запахов разогретой еды, звона стаканов и бряцания вилок по тарелкам, все ее истории звучали нелепо и по-детски. Как будто она начиталась много страшилок на ночь. поэтому Галка тихо заглохла, как поломанный двигатель, где-то примерно на середине рассказа, а родители ее не особо-то и слушали. Папа рассуждал о рыбалке. Съездить в Карелию и не поймать щуку — это было настоящим преступлением. Засмеют на работе. На сегодня у них была цель — это щука. А все остальное подождет. Ее это вовсе не расстроило. Галка искренне радовалась, что ее родители не уснули навсегда, что жизнь вокруг наладилась, а кошмар так и остался обычным кошмаром. Поэтому тоже поучаствовала в семейной рыбалке. То есть она тоже держала удочку, помогала забрасывать леску и даже пару раз садилась за весла, хотя огрести у нее особо не получалось. Сил для этого не хватало. Потом папа таки поймал желанную щуку. после трёх карасей и двух красноперок Мама и Галка вдвоем крепко ухватились за сачок и тащили вверх трепыхающуюся рыбину в лодку. «Сделаем сегодня знатный ужин», — приговаривал папа довольно. Еще парочку таких поймать и на всех хватит». Щука на дне лодки уже притихла и двигала туда-сюда жабрами. Мама болтала ногами в воде, солнце припекало. Галка не понимала, хочет ли вернуться на берег, или все же ей больше нравится сейчас здесь, отдыхать вместе с родителями. Наверное, все же здесь. Утром без родителей было страшно. Будто осталась одна в целом мире. Не хотелось это ощущать снова. Оттянуть бы его лет на сто. А еще лучше, чтобы никогда этого больше не произошло. Папа забросил леску в рогоз или камыш, присел на край лодки. Тихо было вокруг. Прекрасно. Даже ветер прекратился. И если закрыть глаза, то можно было бы представить, что ты находишься в космосе, в нигде. «Здорово, мы вчера поохотились», — сказал папа, не сводя глаз с поплавка в кустах. «Это он о чем?» «Нужно будет поговорить с Клим Палычем, чтобы вечером еще это дело повторить. Дельная охота получилась. Я и не знал, что тут кабанов можно стрелять». «Пап, какие кабаны?» — осторожно спросила Галка. «Может, тепловой удар?» Папа принципиально не носил бейсболки или кепки, потому что считал, что летнее солнце положительно влияет на рост и густоту волос, Витамин В и все такое, а в его возрасте это очень важно. С волосами у папы действительно было все в порядке, а вот неожиданное солнце могло нагреть ему незащищенную голову. Говорят, при тепловом ударе галлюцинации разные возникают. — Два кабана, ну, — сказал папа. — Ты зря с нами не поехала. — Осталась со своим ноутбуком, а мы дружно рванули. «На квадриках». «Твой папа смешной человек», — добавила мама. «Никогда в жизни ружья в руки не брал, а тут вдруг говорит. «Давайте мне сразу, буду стрелять». «Хорошо, что Клим Палыч человек в этом деле опытный». «У нее тоже тепловой удар?» Галка внимательно рассматривала маму. «Не похоже. Взгляд не мутный, руки не дрожат». Что там еще было из признаков, дайте вспомнить. «Какая охота! Вы вчера порыбачили немного, собрали грибов, пожарили и спать?» «Как это спать?» «Как раз после картошки мы и помчали». «Это тебя носило где-то, вот и не видела». Папа деловито нахмурился. Потом продолжил. «А мы в лес умчались». «Клим Палыч дал пострелять немного для тренировки». Потом уже пошли на настоящую живность. А там мох и огромные комары. Знаешь анекдот про карельских комаров? Они палатку с людьми в два счета с собой утащить могут. Маму вот чуть не сожрали. Но у нее крем. Любой крем есть. На все важные случаи жизни. Галка ничего не понимала. Размякшие в воде полоски пластыря слезли с ее ладони, обнажая белые шрамики на сморщенной коже. Клюет, шепнул папа. «А, нет. щука рыба хитрая. Одна попалась, а остальные уже и не подплывут к нам. Надо бы не забыть у Клим Палыча тушки забрать». «Чьи?» — вырвалось у Галки, хотя понятно же было. «Кабани?» «Две штуки. С двух выстрелов, между прочим. Как заправский снайпер стрелял. Никогда бы не подумал, что мне так сильно понравится охота». Папа подмигнул галке и снова стал внимательно наблюдать за безжизненным поплавком. Больше он, впрочем, ничего так и не поймал, и через час вернулись к пристани. Клим Палыч стоял там и накручивал толстый влажный трос пустой лодки. Папа обрадовался. «А вот и виновник вчерашнего торжества», — сообщил он. «Смотри, щука!» Клим Палыч кисло улыбнулся. Ему как будто было нехорошо. Лицо, шея и плечи у него обгорели как-то странно, полосками. Будто лежал под солнцем неудобно, скрытый, например, обычной скамейкой. «Как там моя добыча поживает?» — продолжал разговор папа. Пока он придерживал руками лодку, Галка и мама перешли на деревянные подмостки. «Какая добыча?» Клим Палыч искривил рот и почесал раскрасневшийся нос. «Ну, кабаны вчерашние». «Кабаны? А что с кабанами?» Галка насторожилась и навострила слух еще больше. «Ну не может у всех сразу быть тепловой удар, склероз, фантазии и так далее». и снова ей стало тревожно на душе, как утром. Папа неуверенно улыбнулся, будто и сам стал сомневаться в своих воспоминаниях. — Подстрелили двоих вчера, — сказал он, — с двух выстрелов. Тут кабаны не водятся. Они и севернее, лисы разве что. Клим Палыч тоже улыбнулся и тоже неуверенно. — А кто вам ружье дал? «Ты? Ты дал? Мы же все вместе вчера ездили. Комары там, мох, ручейки на каждом шагу, анекдоты, ну и кабаны. Я вчера в город уезжал на весь день», — хмыкнул Клим Палыч. «К маме. Она у меня болеет». Вывихнула запястье, когда выбивала ковер. «Я ей говорю, кто же сейчас ковры выбивает вообще?» «А она мне не учи ученого». Я ей «Ну, как устанешь, зови», а она мне и позвонила, когда вывихнула. «Теперь вот езжу, ухаживаю, а она пирожки печет с печенью». Галка не любила пирожки с печенью. Она вообще мучное не очень любила. Вот салаты, да, или авокадо с сыром. Но Клим Палыч сказал про пирожки и попробовать захотелось. Еще она вспомнила, что видела вчера Клим Палыча пьяного, буйного, когда он уснул прямо в лодке. Отсюда, видимо, и такой странный загар. «А кабаны, как же?» — не унимался папа. «Может, вам приснилось? На свежем воздухе такое бывает, что очень красочные сны снятся», — произнес Клим Палыч. Он вдруг занервничал. «Сны, понимаете?» Такие, как будто не ваши. Выматывают страшно. От этих снов одно избавление — уехать отсюда как можно быстрее, если получится. Он покосился внимательно на дорогу. Вдалеке у шлагбаума все еще стоял разбитый автомобиль. На крыше у него жарилась черная кошка. — Мам, пап, может, и правда уедем? — спросила Галка. Тревога не просто нарастала, а захлестнула волной. Вернулась из ночи. «Почему это?» Папа выбрался из лодки, собрал пойманных рыбешек и щуку в пакет. «Я только мозг проветривать начал. Только про работу забыл. Выспался почти». «Говорят же, от чистого воздуха галлюцинации, а это вредно для здоровья». «Когда это чистый воздух вредил?» Разве что, если ты щука. Но щук мы ловим, жарим и едим. Папа рассмеялся собственному нелепому каламбуру. Нет, Галь, никуда мы отсюда не уедем. Тут жизнь, а там работа. Офис этот проклятый. Дай пожить хотя бы недельку. У нее не нашлось больше аргументов. Пришлось плестись за родителями обратно к домику. Кто-то жег шашлык на поляне, и запах стоял отменный. Негромко играла музыка. На веранде двухэтажного дома сидели и отдыхали люди. Кто-то даже на крыльце. Вроде бы ничего необычного вокруг. Солнце, ветерок. Так почему же тревога? Папа занялся растапливанием мангала. Он был старовер, не любил угли, Поэтому долго и методично срезал ножом маленькие щепы из березовых поленьев, разжигал их спичками и бумагой. Процесс, в общем. Возиться можно было час, а то и больше, как со вчерашними жареными грибами. Мама засуетилась с рыбой, особенно со щукой. Как ее чистить-то вообще правильно, интересно. Галка какое-то время за ними наблюдала. «Мы ее так...» — сказала мама, ловко орудуя ножом. Папа выстроил щепки небольшим шалашиком в центре мангала и похлопал себя по карманам шорт. Спички где-то потерял. Он широко зевнул и отправился в домик на их поиски. Что-то изменилось вокруг. Музыка внезапно стихла, кто-то громко хлопнул автомобильной дверцей. И вдруг послышался плач ребенка. Резкий. И громкий. Галка вздрогнула, зачем-то огляделась по сторонам. Вокруг не было людей. Ни на дороге, ни на поляне, которая легко проглядывалась сквозь небольшие кусты чертополоха и нескошенного борщевика. Веранда тоже сразу опустела. «Вот так ее, сказала мама. Лезвие острого ножа ударило по разделочной доске. «Руки мне помыть надо». «Дочь, за нож только не хватайся, хорошо?» «Мне же не пять», — буркнула Галка. Плач продолжался, и это не только тревожило изнутри, но и здорово ее пугало. Галка тихо перешла через дорогу, по тропинке свернула к большому кострищу. Запах шашлыка. Плач, сильно давящий на уши. Солнце тоже как будто навалилось на нее сверху. Полдень. В полдень не бывает никаких кошмаров, ведьм и страшных историй. Над костром стоял мангал, а на мангале разложились шампуры с кусками мяса. У лавочки слева спали мужчина и женщина. Мужчину Галка узнала сразу. Тот самый, который едва не захлебнулся в гамаке. Причем спали они оба, сидя, вытянув ноги, уронив головы друг другу на плечи. «Плачь, ребенка. Галка долго стояла и смотрела на спящих. «Пожалуй, слишком долго. Ненормально. Но страх в буквальном смысле не давал ей сдвинуться с места. Люди засыпали снова, и это было даже не ночью. И еще эта странная история с кабанами. Подменный сон. Вот что это. Крикса не даст никому из него выбраться». Она отдохнула немного и вернулась. С новыми силами затащила всех взрослых в те грёзы, где им было хорошо. Сладковатый запах мяса сменился другим запахом — горелым. Он проник в ее ноздри и сразу же вывел Галку из оцепенения. Ничто так не может приводить в чувство, как отвратительные запахи вокруг. Галка поскорее бросилась к мангалу, По одному сняла горячие шампуры и осторожно положила их на металлический лист рядом. Куски мяса обуглились и воняли. Огонь почти погас, не имея подпитки. Ну и ладно, не важно. Важнее другое. Она побежала к домику. Под столом, где мама только что резала рыбу, крутились местные коты. Два белых и один трехцветный. подбирались к добыче. Папина пирамидка из щепок так и осталась никем не тронутой. В общем-то, ей все было ясно. Но Галка все равно зашла внутрь домика, через прихожую, в комнату, и уставилась на кровать, где спали родители. Папа как будто прямо так и упал лицом в подушку. Он глухо похрапывал. На подошве его левого тапка налипла влажная трава. Мама же легла аккуратно, сбоку, подложив под щеку правую ладонь. Галка смотрела на них несколько минут. «Мам, пап!» Чего ожидала? Что они так просто проснутся? «Мам, блин, пап!» Она со злостью толкнула ногой край кровати. Боль отдала куда-то в пятку и пошла выше, по бедру. Никто, естественно, не отреагировал. Злость как-то разом вытеснила изнутри весь страх. Бывает так. Бояться можно за себя, а вот за близких. Злиться, что они в большой беде. Галка несколько минут пялилась. В доме жара, дышать нормально невозможно. Включила кондиционер в комнате, а после этого вышла на улицу. Ребенок плакал совсем близко, и это было неудивительно. Юлия стояла на той стороне дороги, трепала на руках ворочающийся сверток. «Я готова убить эту вашу Криксу», — сказала Галка, не сходя с крыльца. «Только скажите, как это сделать?» Юлия тихонько рассмеялась. «Интернет, на что тебе, дорогая?» — спросила она. «Посмотри там. Вы же умные дети. Не то, что мы». «А я спать, спать хочу. Дайте уже поспать. Крикса ведь не отвяжется, да?» «Не знаю. Это вы мне скажите. Вы же ее с дна озера зачем-то подняли. Что-то еще, наверное, полезное знаете». Злость постепенно копилась и скоро наверняка выльется наружу. «Я не знаю ничего, поэтому и говорю, иди поскорее в интернет». Может, всех нас спасешь. Юлия раскачивалась так сильно, что ее ноги поочередно едва не отрывались от земли. Ребенок, видимо, от страха или удивления, даже перестал выть, а сейчас просто негромко похныкивал. Ага, повелительница информации. Проблема интернета именно в том, что в нем есть все. Самые противоречивые факты, вранье, сказки. А вот необходимых подсказок, как отличить фейк от правды, нет. Держи. Юлия протягивала что-то. Сначала Галка не разобрала, но потом поняла. Это была глиняная фигурка Криксы. Подошла, взяла. Сначала Юлины пальцы как будто не разжимались. Держали ее сильно, крепко. Но потом отпустили. Через силу. Юлия даже поморщилась. Крикса проснулась, но пока еще наводит порядки в своем подменном сне. «Можно сопротивляться», — пробормотала она. «Не так сильно, понимаешь? Если успеть что-нибудь сделать до ночи...» «Что сделать-то?» — Галка чуть не взвыла. «Кто вас учил загадками разговаривать?» «Покажи фигурку старику». Это его якорь в реальность. Знаешь, когда мы видим реалистичный сон, то всегда есть какая-нибудь деталь и зацепка, которая мешает полностью в него поверить. Как в фильме обыгрывали. В начале? Ага, в самом. Так вот, для старика эта деталь — фигурка. С ее помощью он сможет проснуться и вспомнить то, что она не дает нам всем вспомнить. «Откуда вы это знаете?» Юлия постучала себя кончиком пальца по лбу. «Когда ты находишься в чьем-то сне, то и сам потом становишься частью этого сна. Знаешь и видишь больше. Я у Криксы, которую неделю на крючке. Сначала не понимала, что происходит. Это были как будто неправильные галлюцинации». Понимаешь, я не могла нормально уснуть. Сон сбился из-за развода, суда с бывшим мужем, всех скандалов, неважно. Приехала отдохнуть на свежем воздухе. Думала, голову разгружу, успокоюсь, займусь лепкой, и все у меня наладится. Глупо и наивно, но мы же всегда верим в самое простое. В общем-то, тут меня Крикса и подцепила. Думаю, она все эти годы ждала такую, как я. Чтобы была истощенная, вымученная эмоционально, а главное — с бессонницей. Мне кажется, мой мозг был для нее в тот момент как озеро, а Крикса — рыбак. Закинула удочку, подцепила и затащила к себе, как щуку. Я и не заметила, как оказалась в ее сне. Крикса медленно подбиралась, заставила меня искать глину в озере, плавать от острова к острову. Каждое утро я ныряла и искала именно ее. Потом вот нашла и освободила. Юлия слабо и вымученно хмыкнула. «Мы тоже не спали», — сказала Галка. «Я ненавижу спать. Это пустая трата времени». А Марк с Добрыней вообще в споре участвуют. Бессмысленном и беспощадном. Вот и вас она тоже поймала на крючок. С детьми она играется, а взрослых использует в своих целях. Но в финале умрут все. Младенец снова заплакал. Юлия затрясла его немного сильнее, чем, наверное, требовалось. При свете солнца Крикса появляется? спросила Галка. «Не знаю, но я бы на твоём месте поторопилась. Мало ли, это только в кинофильмах ведьмы приходят в полночь или в самые неожиданные моменты. А тут ее сон, ее законы». «И то верно». «Пойду в мастерскую», сказала Юлия, «пока передышка». «Крикса хочет этого ребенка. Для нее маленькие дети — особое лакомство. И чем моложе, тем лучше. А мне нужно защитить. Не знаю, как, правда. Она снова хмыкнула, потом ушла по тропинке. Плач ребенка единственный живой звук, здесь и сейчас, постепенно затих. А Галка так и осталась стоять на дороге с глиняной фигуркой в руке. «Подменный сон, значит». Охота на кабанов, ловля щук — все это отвлекало людей, пока Крикса отдыхает. Никто здесь не просыпался по-настоящему и даже не думал, что может быть в таком длинном сне, потому что сон был слишком увлекательным. Галка, выходит, тоже сейчас спала, пойманная на крючок. Она огляделась в слабой надежде зацепиться взглядом за что-нибудь, что подтвердит ее догадки. Сбой матрицы, ну, крутящийся вечно волчок, парящие в небе слоны. Ничего необычного вокруг не было. Мухи, жара, ветерок колышет траву, по дороге ползет пыль. Коты вот начали мяукать и наглеть, потому что рыба пахнет все сильнее и сильнее. Скоро они не выдержат и полезут штурмом на стол. Вполне себе живые коты, кстати. У одного морда ободрана, второй прихрамывал. Реалистично, как в самой крутой игре. Но вот она, фигурка, в руке. Галка хорошо ее рассмотрела. Слепленная наспех и еще даже влажная и податливая. Видимо, Юлия ее недавно сделала. Зато все детали на месте. Трещина вместо рта, волосы, длинные пальцы. Похоже. Разве что колыбельную не поет. «Зацепка для старика, значит?» «Ладно, попытка не пытка. Надо отнести, показать. Может и правда что-нибудь необыкновенное произойдет». Сон рассыплется, и Галка проснется наконец-то в своей кровати, как сегодняшним утром. Искусанная комарами, но зато счастливая. Она направилась по дороге, поднимая носками сандалий пыль. «Интересно, где сейчас близнецы? Какой кошмар переживают?» «Или, может, тоже наконец-то уснули, потому что Крикси надоело с ними играть?» Тихо было вокруг. Как будто Галка осталась вообще одна, бодрствующая из всех. Она почти подошла к крыльцу хозяйского дома, когда в кармане шорт завибрировал телефон. Галка вздрогнула от испуга. «Блин, испугаться звонка, дожили!» Звонила Малинкина. «Привет! Я посмотрела твою короткометражку. Здоровская! Прикольный монтаж, такой клиповый, как на Ютубе!» «Мне кажется, что эта киношка зайдет в тренды». Малинкина тараторила, как всегда. «Короче, у меня есть предложение. Залей прямо сейчас в паблике, хэштеги ставь, аннотацию нормальную придумай. Для таргета настроим поисковики и соберем аудиторию, а? Справишься?» «Какой ролик?» — вклинилась Галка, поморщившись. «Я ничего еще не присылала». «Как это не присылала?» «Вчера ночью ужастик твой про мужика в лодке под дождем. Малинкина хихикнула. «Ты там от чистого воздуха амнезию словила, подруга?» «Я...» «Короче, у меня есть для тебя три жутких звуковых дорожки. Я тебе их сброшу, а ты выбери нужную». «Впечатлила. Тебе надо режиссером с такими роликами становиться. Серьезно говорю. А меня продюсером возьмешь. Только надо обязательно сегодня разместить. Успеешь? Как раз под конец недели. Соберем огромные просмотры на малолетках, которые все выходные только тем и занимаются, что видосики смотрят. От силы напора Малинкиной кошки дохли, фигурально выражаясь. Она ведь не отстанет от нее. Галка знала. Это вообще хорошее качество, когда человек так умеет мотивировать. Но сейчас это было вообще не к месту. Надо поскорее старика найти, если получится. С ведьмой попробовать справиться. — У меня есть контакты Привередова, который кинопаблик ведет на двести тысяч человек, — продолжала Малинкина. — Ты слушаешь вообще меня? — Я ему напишу прямо сейчас. Покажу твое творение. Хочешь двести тысяч просмотров на свой ролик, подруга? — С другой стороны, — подумала Галка, — ведь настоящее. Они из сна, а ведьма... Чего молчишь? Голос от счастья пропал. Скинь музыку, я быстро смонтирую, перешлю тебе. Оценишь? Узнаю, подругу. Три минуты — и все будет. Ты там это, поменьше свежего воздуха глотай, а то память совсем отшибет. Малинкина наконец-то отключилась. Галка несколько секунд смотрела на экран телефона, собираясь с мыслями. Какой-то чрезвычайно непонятный день. Вроде бы все нормально, а вроде бы и нет. Чертовщина какая-то, одним словом. Она вернулась к домику, где спали родители. Забрала ноутбук. Коты все не решались стащить рыбу, хотя вокруг разделочной доски уже вовсю кружились мухи. Ладно, пропадет и так. Галка взяла всю требуху, рыбьи головы, Сбросила на траву. Коты бросились, остервенела, урча и растаскивая желанную добычу в стороны. Так они смешно выглядели, что Галка принялась их снимать на видео. Минуты полторы снимала, пока не заметила кое-что. Связи у телефона не было. Ни одной палочки. И быть, кстати, не должно. здесь же глухомань. так как ей смогла дозвониться Малинкина?» Коты продолжали жрать свежую рыбу, протяжно урча. Галка проверила все исходящие, отправленные, и убедилась в том, что никакое видео никуда не уходило. Мало того, во входящих звонках последний был несколько дней назад. «Проклятый подменный сон!» Телефон в ее руках громко завибрировал и зазвонил. «Неизвестный номер». Галка долго смотрела на телефон, не в силах нажать отбой. Звонок не прекращался. Телефон продолжал глухо вибрировать. Воздух вокруг стал как будто даже жарче и немного плотнее. Не удержалась и ответила. «Алло? Галина?» Спросил мужской голос сквозь помехи. Галина, никому дозвониться не можем. Клим Палыч, где? Снова на островах, что ли? Вы кто? Что вам от меня нужно? Мне ваш номер передали. Помехи стали сильнее, от них больно кольнуло в ухе. Галка поморщилась. Из МЧС сказали, что только вам дозвониться можно. У вас там все в порядке? «Нет, не все!» — вскрикнула Галка. «Чертовщина вокруг творится! Все заснули! Мама и папа спят! Какая-то ведьма тут бродит!» «Я спрашиваю у вас со связью, как?» — спросил голос как-то нетерпеливо, будто не слышал ее ответа. «Проверьте палочки. Вышку запустили. По всему вашему глэмпингу должно ловить на все джи. Видео будет загружаться в лед». Что? «Связь? При чем тут связь?» Помехи взвелись, будто снежная крупа в сильную метель, проникая прямо вглубь сознания. «Ну как же? А телевизор смотреть? А спокойные ночи, малыши? Глазки закрывай, баю-бай! Галина, без хорошего сна вы ведь не сможете загружать новые видео. А если не загрузите, одноклассницы вас потом съедят». галка резко швырнула телефон в траву и побежала жар облепил все ее тело дергал за волосы шорты за руки песок и глина забились в мягкие тапки и еще камешки мелкие острые туча машкары ударила ей прямо в лицо галка взлетела по ступенькам с силой ввалилась в душную и полутемную столовую Тут все еще витал вкусный запах котлет, пюре и свежих салатов с компотом. «Эй, где вы?» — закричала Галка, задыхаясь от быстрого бега. «Вы где? Кто-нибудь? Вы же не спите? Мне очень надо, чтобы вы не спали!» Она секунды две озиралась по сторонам, прежде чем сообразила, что в столовой тихо играет музыка. «Что-то старинное, интересное». Граммофон стоял на своем положенном месте в углу музея. Крутилась пластинка, и из изогнутого красивого и начищенного до блеска рупора лилась мелодия. Там же на стуле вытянулся в струнку старик-фронтовик. Слушал, прикрыв глаза. «Вот вы где!» Галка подошла к нему и плюхнулась рядом на соседний стул. «Музейный». Спинка которого была укрыта красным советским флагом. Смотрите! Это важно! Вам надо сейчас или проснуться, или вспомнить все. И, кстати, можете мне сказать, как вас вообще зовут? Старик посмотрел на нее сквозь узкие щелочки, едва приоткрытых век. Остановил музыку, нажав на красный рычажок в углу. Все-таки как много у него на лице морщин. Глубоких и мелких, с сеточкой и без. Разных. Галка никогда не видела настолько пожилых людей. «Вы нам сегодня утром рассказали историю про Криксу», — на всякий случай напомнила она. «Но не до конца. Как нам ее победить? Утопить не получится, это уже всем ясно. А что нужно сделать-то? Вы же там книжки умные читали». Его дрожащий палец снова провернул красный рычажок. Пластинка тихо зашелестела, медленно раскручиваясь. Старик выпрямился в кресле, опустил иглу, освобождая звук. Красивая мелодия. Вальс. Потрескивание помех придавало музыке особенный шарм и легкость. Галка подумала, что это все сейчас можно было бы записать на видео, Потом вспомнила, что выбросила телефон в траву, то есть, если что-то когда-то и запишет, то точно не в подменном сне. «Я никак не могу найти нужную пластинку», — сказал старик, растирая лицо ладонями. «Как будто потерял в памяти. А ведь она была, пластинка. Я все сюда привез, как только появилась возможность». «Правнук выкупил землю вокруг моего дома, построил тут все, организовал. Он у меня голова, бизнесмен. Я ему сказал, что хочу здесь жить до самой смерти, и он разрешил. И против пластинок ничего не имел тоже. Я ему с музеем здесь помог». Достопримечательность сделал, но память как выше была. «Зачем вам нужна эта пластинка?» Старик поморщился и не ответил. «Вот, посмотрите, что я вам принесла!» Галка поставила возле граммофона фигурку Криксы. Казалось, что женщина в платье тянула к старику свои костлявые руки. Он внимательно посмотрел на фигурку и вздрогнул. «Растер лицо ладонями еще раз?» Спросил. «Так это твои жуткие поделки, милая». «Нет, это женщины одной, но это и не важно. Вы же знаете, кто это изображен. Это та влюбленная женщина, которую вы когда-то давно поймали, закопали, а потом утопили, которая стала Криксой, да?» Он продолжал тереть лицо, да так, что на желтоватых щеках проступил румянец. Выбросишь ее? Ни за что. Если вы находитесь в подменном сне, то должны проснуться. Ну или как это работает, я не знаю. Пока у Криксы мало сил, нужно ее остановить. А только вы знаете, как это сделать. Вы же читали книги. Просто Крикса заставила вас все это забыть. «Или старость. Старость заставила. Мне почти сто лет, милая. Мозги как каша. Но я все же надеюсь, что Крикса. Потому что если вы из-за своих мозгов прямо сейчас не вспомните, как нам отсюда выбраться, мы останемся в ее сне навсегда. Что она потом с нами сделает? Сожрет?» Высосет из тебя жизненную энергию, милая. Оставит только кожуру. Я видел ее жертв, когда ходил в ту хижину на третьем острове, который самый дальний отсюда, перед открытой водой. «Вспоминайте!» — взмолилась Галка. На улице зашумел ветер. Сквозь мелодию прорвался тонкий женский голос. «Баю-бай, моя малышка, спи покрепче, засыпай, глазки надо всем закрыть». И сразу же накатила усталость. «От жары, что ли?» Галка помассировала виски. «Ага, от жары. Так она и поверила». «Вспоминайте, пожалуйста, что нам нужно сделать?» «Пусть приснится медвежонок и сорока и волчок, чтобы было нам удобней, тут же ляжем на бочок!» Старик положил руку на рычаг, и мелодия оборвалась. Голос как будто задержался на несколько секунд в отрыве от музыки. Женское эхо разлилось по всему помещению. «Баю-бай, баю-бай», и затихло. «Нам нужно отправиться в ее хижину», — сказал старик. «Спуститься в подвал. Там лежит ткань, покрывало, в которую ее можно запеленать. Для обряда нужно». Что за обряд? Лишить навсегда силы. Сначала запеленать ее, потом бросить в огонь. Очищение. Только так мы сможем от нее избавиться. В древности с нечистью иначе не боролись. Пойдем, милая, нам надо спешить. Прямо сейчас? — вскрикнула Галка. Кажется, от нервов она постоянно теперь вскрикивала. «Поплывем на остров, в хижину ведьмы, вдвоем?» При свете дня ничего страшного не случится. Сейчас Крикса способна только нагнать жути и морок. Главное — успеть до ночи. Старик поднялся, тяжело опираясь о клюку, и заковылял к выходу, в жару. Галка пошла за ним. Солнце надавило на виски. Непонятно, из-за ведьмы это было или нет, но усталость навалилась с новой силой, и ее никак нельзя было стряхнуть с ресниц. Выйдя на крыльцо, Галка увидела там близнецов. Они как раз обогнули разбитый автомобиль, шлагбаум, И двигались по дороге в сторону холмов. «Сбегаете?» — спросила Галка у них громко. Марк и Добрыня остановились, обернулись. «Идем за помощью», — сказал Марк. «Видишь, нет никакого морока. Мы запросто вышли отсюда». «Ваши родители тоже сейчас спят?» «Ага. А трава какая-то в воде. Или споры камышовые». Марк, щурясь на солнце, разглядывал старика. «А вы куда вдвоем направляетесь?» «В хижину ведьмы на острове. Там есть что-то, что поможет ее уничтожить навсегда». «То есть ты в это веришь?» «Еще бы», — буркнула Галка. «Вы ведь ее тоже видели. Пойдемте с нами, глупо разделяться». «Глупо верить в ночные страшилки», — мрачно изрек Марк. Мы через два часа будем в городе и приедем сюда с подмогой. Желудок всем прочистят, и будет все хорошо. Мозги вам там прочистят, балбесы. Вы бы еще поспорили, кто из вас первый свалится от невыносимой жары, пока идти туда будете. Это мысль. Так и сделаем. А еще поспорим, кто больше всех проспит после того, как все это наконец закончится. Добрыня рассмеялся. Ужасно хочется спать. Но спор есть спор. Галки тоже хотелось спать. Она даже не удержалась и зевнула. Все зевнули следом за ней, включая старика. — Нам пора, милая, — сказал он. — Пока я не забыл все снова. Она ведь крутит моим мозгом, как хочет. Впилась крепко коготками, зараза. Близнецы помахали галки и отправились вдоль пыльной обочины. Она несколько секунд смотрела вслед, ожидая, что произойдет какая-нибудь вещь, мистическая. Например, близнецы упрутся головами в невидимое препятствие. Или крикса выскочит на дорогу перед ними и напугает. Грома среди ясного неба, лиха одноглазая. Да что угодно. Но вот братья свернули за высокими кустами, и исчезли из виду. «Они не смогут дойти до города», — сказал дед. «Заблудятся и вернутся». «Как всегда бывает в мороке. Ты замечала когда-нибудь, что во сне нельзя прийти туда, куда хочется? Все время ты оказываешься там, где не ожидал». «Замечала». «Так и здесь». «Поэтому и нам надо идти, иначе не доберемся. Дед спустился с крыльца, тяжело опираясь к люку, и двинулся по пыльной дороге к озеру. Жара и усталость давили. Галка задержалась лишь ненадолго, чтобы выпить воды, взбодриться и побежала следом догонять».